Глава первая. Несколько слов в защиту Петра Великого. Эпоха преобразования, неразрывно связанная с именем Петра Великого, составляет для нас средоточие русской истории. Разумею, не личность преобразователя, а его дело. Кто отрицательно относится к этому делу? Для того русская история — которую будто бы произвола одного лица мог поворотить на совершенно ложный и пагубный путь, есть явная и безнадежная бессмыслица. Защищая дело Петра Великого против возобновившихся ныне нападений, мы стоим за смысл русской истории, за истинное значение русского государства. С этой стороны мы считаем такую защиту делом важным и полезным. По общему своему смыслу и направлению реформа Петра Великого не была для русского народа чем-нибудь совершенно новым. Она возобновляла и продолжала предания Киевской Руси, прерванные монгольским нашествием и всепоглощающей работой государственного объединения. Каковы бы ни были личные свойства и поступки Петра Великого он своим историческим подвигом возвращал Россию на тот христианский путь, на который она впервые стала при святом Владимире. Меняя свое национальное идолопоклонство на всечеловеческую веру, для которой нет Эллина и Иудея, Россия тем самым отрекалась от языческого обособления и замкнутости, признавала себя составной частью единого человечества, усвояла себе его истинные интересы, приобщалась его всемирно исторической судьбе. Принятие христианства, если оно было искренне, не могло остановиться на словесном исповедании известных догматов и на исполнении благочестивых обрядов. Оно налагало на обращенный народ практическую задачу, преобразовывать свою жизнь по началам истинной религии, устроять в смысле и духе этой религии все свои дела и отношения. Киевская Русь действительно вступила на этот путь, хотя, разумеется, первые шаги не могли быть смелы и тверды. В жизни народа оставалось много дикого и языческого, но рядом с этим ясно проявлялись и новые духовные начала. То нравственное настроение, которое овладело обращенным от язычества Владимиром, забота о бедных и недужных, миролюбие по отношению к европейским соседям, отвращение от жестоких казней, было вполне христианским. Таковы же были чувства и взгляды, высказанные сто лет спустя в поучении Владимира Мономаха. Это настроение нельзя считать за что-нибудь исключительное и случайное. Хотя немногие жили так хорошо, как Мономах, но все думали, как он. Важные уклонения от христианского пути в общественной жизни, например, княжеские усобицы, признавались всеми за зло и за грех. Народное сознание не мирилось с ними и не оправдывало их, поставленные между Византией и Западной Европой. Киевская Русь могла свободно воспринять истинные универсальные начала христианской культуры, помимо ее односторонних и приходящих форм. Западный феодализм и деспотическая централизация полуазиатской Византии были одинаково чужды русской жизни. Вообще, сравнительно с другими странами, тогдашняя Россия представляла наименее препятствие к образованию христианской общественности. Но для исполнения этой задачи одних внутренних благоприятных условий было недостаточно. Находясь на пути азиатских хорд, не перестававших напирать на христианский мир, Киевская Русь должна была прежде всего бороться за существование. При слабости государственной организации эта борьба не могла быть успешной. Молодой нации грозила опасность насильственно погибнуть, не успевшей развить своих духовных сил. Требовалось настоятельно создать крепкое государство. Удачное совершение этого насущного дела, с которым не совладала Киевская Русь, составляет заслугу московской России. Но, отдаваясь всецело этой национально-политической задаче, Русский народ в московскую эпоху легко принимал необходимые средства сильную государственность за самую цель своей исторической жизни, а за этим неизбежно следовало потемнение и искажение религиозно-нравственного идеала, уклонение от христианского пути. Главные грехи московской России были в значительной степени грехами невольными, зависели от внешних исторических обстоятельств. Принужденный уйти в далекий северо-восточный угол Европы и там сосредоточить свои силы на черной работе государственного объединения, русский народ с XIII века оказался физически обособленным от остального христианского мира, а это сильно способствовало и духовному обособлению, развитию национальной гордости и эгоизма. Живые сношения Киевской Руси с другими христианскими нациями имели помимо культурного влияния и ту пользу, что заставляли наш народ сознавать себя частью европейского человечества, поддерживали в нем некоторые, хотя на первых порах весьма слабые чувства всемирной солидарности. Для московского государства на место этих благотворных воздействий стали тягостные и унизительные отношения к хищной монгольской орде. Влияние этих отношений было двоякое и вдвойне вредное. С одной стороны, подчинение низшей расе и постоянные сношения с нею оказывали уподобляющие действия на русских, особенно при полном разобщении их с Европой, понижали их духовный и культурный уровень. А с другой стороны, так как несмотря на это понижение за русскими все таки оставалось преимущество христианской и исторической нации то постоянное сознание этого преимущества в сношениях с монголами неуравновешенное никаким международным общением в другом направлении развивало в московских людях национальное самодовольство и гордость с русским народом случилось то самое что бывает с человеком которая обращается исключительно с лицами низшими его по духовному развитию, и от этого получает преувеличенное понятие о своем достоинстве и значении. Особенно усилилась в московском государстве национальная гордость с половины XV века. Во-первых, потому что с низвержением монгольского ига к чувству внутреннего превосходства над басурманами присоединилось сознание внешней силы а во-вторых, потому что освобождение России от татар совпало с окончательным порабощением Византии турками, и странствующие греческие монахи в оплату за московское жалование подарили Москве титул Третьего Рима с притязаниями на исключительное значение в христианском мире. Через это наше природное самомнение получило нечто вроде идеального оправдания. В киевскую эпоху, когда греки были самостоятельны и обладали сравнительно высокую образованностью, влияние их на русских было, вообще говоря, благотворно. Оно налагало, так сказать, историческую дисциплину на молодой народ, заставляя его признавать за другой нацией духовное старшинство, уважать иноземцев за их идеальные преимущества. При этом ложные крайности византизма не были опасны, так как уравновешивались противоположными воздействиями с Запада. Дело приняло иной вид в московскую эпоху. Тут уже греки являлись не как насадители духовного просвещения, представители великого христианского царства и высшей культуры, а как рабы неверных, просители милостыни и льстецы. В этом качестве они могли лишь усиливать в московских людях национальное самомнение. Вместе с тем, при духовной изолированности московского государства, византийские идеи в самой крайней и грубой форме находили беспрепятственный доступ в русские умы. В силу этих исторических условий, разобщения с Европой, воздействия монголов и одностороннего влияния византизма, Сложился в московском государстве духовный и жизненный строй, который никак нельзя назвать истинно христианским. Этот строй имел религиозную основу, но вся религия сводилась здесь исключительно к правоверию и обрядовому благочестию, которые ни на кого никаких нравственных обязанностей не налагали. Это формальная религиозность Могла случайно соединяться в том или другом лице с добродетелью и святостью, но столь же удобно мирилась и с крайним злодейством. Благочестив и правоверен был святой Сергий, но также благочестив и весьма тверд в вере был царь Иван IV. «И бесы веруют», — говорит апостол. По византийским понятиям, усвоенным Москвою, от большинства людей, от всего христианского общества не требовалось ничего, кроме такой веры. Те исключительные люди, которые этим недовольствовались, должны были отделяться от общества, уходить в пустыню или впадать в юродство. Самый идеал святости — Представляемый отшельниками и юродивыми, был по существу своему исключительным, односторонне аскетическим и не мог двигать вперед общественную нравственность. Общественная жизнь была лишь безразличную средой между святыми подвижниками, как Сергий или Нив, и благочестивыми извергами, как Иван IV. Понятие об идеальном совершенстве отдельного лица сохранялось в народном сознании. Но главные условия для действительного совершенствования, для общего нравственного прогресса, именно деятельная религия, идеал общественной правды, отсутствовала вполне. В московском государстве, как прежде в Византии, религиозные и нравственные начала были совсем исключены из области политических и социальных отношений. В этой области на место вселенского христианского идеала явились чисто языческие понятия и чувства. Собственной нации и национальному государству было возвращено абсолютное значение, отнятое у них христианством. В московской России, вследствие крайнего невежества и разобщения с цивилизованным миром, этого рода реакция против христианского универсализма проявилась во всей своей силе. Признавая себя единственным христианским народом и государством, а всех прочих считая погаными и нехристями, наши предки, сами не подозревая этого, отрекались от самой сущности христианства. Византийские греки, благодаря которым укоренилось на Москве это национальное самообожание, сделали сами его жертвы. Они так усердно возвеличивали значение московского государства, как единственного защитника и покровителя правы и веры и благочестивого закона, что у московских людей скоро явился вопрос. Могли ли сами греки, потеряв преимущество христианского царства и порабощенные поганами, сохранить у себя чистоту веры и полноту благочестия? Вопрос этот вообще решался не в пользу греков и приводил к окончательному заключению, что Россия есть единственная христианская благочестивая страна. Как в понятии русских людей, начиная с московской эпохи, само христианство утратило присущее ему универсальное значение и превратилось в религиозный атрибут русской народности? Так, естественно, и церковь перестала быть самостоятельной социальную группой, слилась в одно нераздельное целое с национальным государством, усвоила себе вполне его политическую задачу и историческое назначение. Как бы кто ни оценивал этот факт, сам по себе он не подлежит сомнению для всякого, сколько-нибудь знакомого с русской историей и современной действительностью. Покойный Катков любил на него указывать как на наше главное историческое преимущество. Позволю себе привести еще другое свидетельство, не ради высокого авторитета и излишнего в деле очевидном, но потому что никогда еще первоначальная сущность наших церковно-государственных отношений не была изложена с такой ясностью, красноречием и исторической верностью. Преосвященнейший Никанор, архиепископ Херсонский и Одесский, в недавно изданной книжке своей «Церковь и государство» пишет, между прочим, следующее. «Известно, с чего у нас на Руси пошли и как встретились государство и церковь. Известно, что любящие свободу, точнее шатуны, но мады, чуть-чуть пахари, наши предки» прожив на своих широких землях, может быть, тысячелетия, наконец надумались отказаться от своей свободы, решив позвать к себе варяжских князей с наказом «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите, княжить, и владеть нами!» с государство. Но и первобытное государство не имело ни личного, ни земельного центра. Рюрик обжился было в нове городе, но Олег уже облюбил Киев, а Святослав стремился уже за Дунай, в Болгарию. Самое же важное, Рюрик с братьями принесли с собою, собственно, не государственное, а семейное и родовое удельное начало, которое должно было скорее раздробить, чем сплотить русский народ. Вот тут-то и началась благотворная миссия Святой Православной Церкви для русского народа и государства. Не вдаваясь в подробности, назовем существенные черты этой церковно-государственной миссии. Православная Церковь принесла на Русь из православной Византии идею великого князя, как богом поставленного владыки, правителя и верховного судьи подвластных народов, устранив славяно-варяжскую идею князя, как старейшего вроде атамана, удалой, покоряющий огнем, железом и дубьем дружины. Церковь перенесла на Русь из Византии идею государства. С устранением варяжской идеи земли с народом, которую княжеский род может дробить без конца, как удельную свою собственность. Церковь Утвердило единство народного самосознания, связав народ единством веры, как единокровных, единодушных чад единого Отца Небесного, призывающих Его пренебесное имя на едином языке, который с тех пор стал для всех славянских племен единым родным и священным языком. Церковь создала сперва одно. Потом другое, дорогое для народа святилище в Киеве и Москве, закрепив там своим благословением, своими молитвами, сосредоточением там высших церковных учреждений, место пребывания всесвязующей государственной власти. Церковь перенесла на Святую Русь грамоту и культуру, государственные законы и чины Византийского царства. Единственно только церковь была собирательницей у разрозненных русских княжеств, разделенных еще больше, чем старинные племена славянства удельными усобицами. Единственно только церковь с первоначала была собирательницей русских людей, князей, городов и земель, раздавленных татарским погромом. Церковь выпистовала вырастила слабого московского князя сперва до великокняжеского, а потом и до царского величия. Пересадив и вырастив на русской земле идею византийского единовластительства, церковь возложила и святое миропомазание древних православных греческих царей на царя московского и всея Руси. Таким образом, заключает далее Преосвященный Вития, святая православная вера связала русских в народное единство, подчиненное единой воле помазанника Божия. Церковь и государство против графа Льва Толстого Беседа Преосвященного Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского, Санкт-Петербург, 1888 год, страницы 49 с 50 по 52 и 55. -е. Согласно этой правдивой картине, высшие духовные силы русского народа, представляемые церковью, всецело были посвящены одному историческому делу — созиданию и укреплению государственного единовластия. Мы знаем, как необходимо было это дело. Но при тех всепоглощающих размерах которые национально-политическая задача приняла в московскую эпоху, для сознания русского народа закрылись всякие дальнейшие цели, высшие начала христианского универсализма были забыты, и все практическое миросозерцание приняло грубо языческий характер. Таким образом, процесс государственного объединения при всей своей исторической необходимости, связан был с глубоко ненормальными явлениями в жизни народа и привел к духовному одичанию. В общем, в ходе развития нашего национального организма на московскую эпоху должно смотреть как на неизбежную, но продолжительную и тяжкую болезнь роста. Нельзя же, например, в царствовании Ивана IV видеть выражение «здоровой общественной жизни». Нельзя же в этом благочестивом царе, беспрепятственно убивающем святого архиерея, усматривать нормальные проявления церковно-государственных отношений. Болезнь роста, которую болела Россия в московскую эпоху, достигла своей крайней степени в половине XVII века. И тут же должен был наступить решительный перелом. В царствование Алексея Михайловича главная цель этого болезненного процесса была достигнута с присоединением Украины и Малороссии к московскому государству. Обе коренные разновидности русского народа были спаяны вместе, и название царя и самодержца всея Руси перестало быть пустым титулом. В то же время государственное единовластие в Москве после жестокой борьбы решительно восторжествовало и над запоздалыми притязаниями беспочвенного клерикализма. Дело патриарха Никона и над преждевременными стремлениями одичалого народа к религиозной свободе, раскол старообрячества. Мы знаем, что создание всевластного государства в России было главным образом делом церкви. Она, по выражению преосвященного Никонора, выписывала московское единодержавие, и в этом состояла ее социальная и историческая задача. Но как Пестун, может вступать в соревнования с своим возросшим питомцем. Не следует ли ему, исполнивши свое назначение, удалиться на покой? Но патриарх Никон захотел во имя церковной власти разделать вдруг то самое дело, над которым эта власть так успешно работала в течение многих веков. Одушевлявший Никона клерикализм был отвлеченную доктриную безо всякой исторической почвы в России. Утверждая свою духовную власть как, безусловно, независимое начало, ставя ее вне и выше государства и народа, он возбуждал против себя и государство, и народ. В России не оказалось никаких общественных элементов, на которые он мог бы опереться при осуществлении своей идеи. Принужденный искать себе точки опоры вне России – он обращается к первоисточнику нашей церковности в Византию. Он вооружается против русского национализма и противопоставляет ему национализм греческий. «Хотя по роду я русский», — говорит он, — «но по образованию и вере грек». Этими словами он обличает бесплодность своего предприятия, ибо какая надобность могла быть русскому народу того времени менять свой домашний национализм на чужой? русскую веру на веру греческую. К тому же греческая вера могла помочь Никону в деле исправления книжных опечаток, но никак не в деле освобождения церкви от государства. То поглощение духовной власти светскую, против которого Никон восставал в России, было лишь повторением того, что гораздо ранее совершилось в Византии. Нужен был отвлеченный ум Никона чтобы в борьбе с царем надеяться на поддержку царепоклонников греков. Выданный головой своим врагам, осужденный и не восточными иерархами за сопротивление мирскому правительству, Никон должен был узнать, как относится греческая вера к его церковному идеалу. Метрополит Гасский Паисий Лигорит объяснил ему, что две головы римского орла на государственном гербе, перешедшем из Царьграда в Москву, знаменуют две верховные власти в равной мере и безраздельно принадлежащие самодержцу, а именно власть над государством и власть над церковью, управление делами мирскими И делами духовными, откуда явствует, что православный царь один и сам по себе обладает полнотою всякой власти на земле, и что над ним нет никого кроме Бога. Таким образом, основной факт нашей истории утвержден в ясной и прочной формуле, возведен в безусловный принцип. Московский собор 1667 года под председательством греческих патриархов, торжественно утвердивший понятие о церкви как о функции государственного организма, должен был с логическую необходимостью осудить за рас и Никона, и старообрядцев. То есть, с одной стороны, клерикальную идею церкви, как независимой и высочайшей духовной власти, а с другой стороны, Национально-демократическое представление церкви как совокупности православного русского народа, неизменно хранящего отеческие предания. В нашем домашнем расколе дело шло не о тех частных пунктах, которые выставлялись, впрочем, совершенно искренно спорящими сторонами, а об одном, общем вопросе весьма существенного значения. Чем определяется религиозная истина? решениями власти церковной или верностью народа древнему благочестию. Вот вопрос величайшей важности, из-за которого на самом деле произошла жестокая и доселе непримиримая распря между никонианами и староверами. Разумеется, мы ставим раскольников на одну доску никак не с самой православной церковью как таковою, а единственно лишь с представляемую никоном, Клерикальную партию ее в высшем духовенстве. Вообще же, во всем этом рассуждении мы стоим исключительно на исторической, а никак не на богословской и канонической почве. Обе стороны признавали истину только в церкви, но спрашивалось, где же сама церковь? Где заключается ее сила? Где у нее центр тяжести во власти или в народе? Старообрядцы, обвиняя всю иерархию в отступничестве от истинного благочестия православной церкви, тем самым признавали, что вся церковь в них самих, в благочестивом и правомерном народе. С своей стороны греко-российская иерархия — Помимо народного согласия и даже против воли народной, изменяя прежний образ благочестия и беспощадно преследуя всех непокорных этому изменению, тем самым заявлялось, что вся сила церкви сосредоточивается в ней одной, что власти церковной принадлежат безусловно и исключительно все права, а народу только обязанность послушания. На жалобы старообрядцев, что с ними поступают не по-христиански, из-за различия крестного знамения и молитвенных слов жгут и пытают, наша тогдашняя иерархия устами патриарха Иоакима дала свой знаменитый ответ. Мы за крест и молитву не жжем и не пытаем, жжем за то, что нас еретиками называют и не повинуются святой церкви, а креститесь, как хотите. Очевидно, здесь под святою церковью разумелась только местная церковная власть, ибо лишь ей не повиновались старообрядцы. Они же, в свою очередь, этому понятию церкви, как власти, прямо противопоставляли другое свое понятие церкви как предание хранимого народом. — Аще я и несмыслен, — писал протопоповакум, — гораздо не человек, да то знаю, что вся церкви от святых отец преданная свята и непорочна суть. Держу до смерти якоже приях. Не прилагаю предел вечных, до нас положено, лежи оно так во веки веков. Как же решить этот спор? Где же в самом деле сила церкви, в законной ли богоучрежденной власти, или в благочестивом народе, хранящем отеческие предания? Мы вполне допускаем, что наши иерархи были правы, защищая начало духовной власти в церкви, причем однако они могли погрешать в своей исключительной приверженности этому началу, а раскольники с своей стороны были правы лишь поскольку они свидетельствовали против злоупотреблений и исключительных притязаний тогдашней власти и выставляли другое необходимое начало всенародности в церковной жизни. Но беда была... В том, что обеим сторонам приходилось быть судьями в своем собственном деле, а потому им и мы нельзя было прийти к справедливому его решению.